и глава 1566 -я. резервы Помимо схватки экспертов девяти фансэй между собой бились парагонная семьёй и восьмёй сансэми А от столкновения их заклинаний строкалось звёздное небо Верховные владыки дао лорды и владыки дао тоже сражались С таким количеством экспертов сражение приобрело совершенно невероятный размах разумеется основную часть обеих армий составили практики царства древности и бессмертия Ления фронта огромного поля боя перемалывала бойцов первой линии в кровавый фарш, крыфлилась рекой. Количество погибших росло. Практики континента Бессмертного Бога могли не сдерживаться. Их даже не посещала мысль о бегстве, словно нечто внутри не давало им об этом думать, не заставляло же стачённо сражаться. Что до практиков школы Безбрежных просторов, они бились во имя трансцендентного практика. Гибель в бою была высочайшей честью. Они верили, что их всемогущие предводители обязательно вернут их к жизни. Такая вера была не беспочвенной. Манхауса с его места холодно взирал на континент бессмертного бога и его практиков. Он не ненавидел трицитри небо, но его ненависть континенты бессмертного бога и мир дьявола не поддавалась описанию. Это была война и змести. Он нахмурил брови. В прошлом практики континенты бессмертного бога казались ему сообразительными, но сейчас они мыслили заторможенно, хотя физически двигались все так же быстро. Мои выводы с высокой долей вероятности верны. подумал Менхао. Он уже практически не сомневался в своей теории относительно континента Бессмертного Бога и мира дьявола. Старая ящерица под ним в сфере поощрилась, но без приказов Менхао существо не собиралось ничего предпринимать. Вместо этого он просто наблюдал за кровопролитным сражением. Когда схватка и крики сражающихся достигли крещендо, глаза Менхао сверкнули. На континенте Бессмертного Бога с рокотом начала извергаться более 100 вулканов. В небо взметнулись столбы пламени. Отчего всё вокруг потускнело. В огне появилось более сотни семицветных марионеток, которые тут же построились в фалангу. Их окружали невероятные энергии древняя аура, словно они были свидетелями смены множества веков. Появление семицветных марионеток подняло боевой дух практиков континента Бессмертного Бога. Похоже, те считали их ключом к победе в войне. Континент выпустил из резервов семицветных марионеток, многие года скрывавшихся в вулканах. Похоже, они обладали собственным уникальным естественным законом. Этот естественный закон влиял на пространство, нёс в себе силу, которая могла изменить небо и землю и привести их к победе. Вскоре фаланга семи цветных маренок ворвалась в ряды солдат школы безбрежных просторов. Мэн Хао холодно смирило взглядом новых противников с головы старой ящерицы, а потом посмотрел на статую трансцендентного практика континента Бессмертного Бога. Время для его вмешательства ещё не пришло. Армия школы безбрежных просторов насчитывала огромное число практиков. Хоть они и ваявали вдали от секты, в поход были взяты самые могущественные артефакты и сокровища, такую силу не стоило недооценивать. Как только семицветные марионетки пошли в бой, парагоны с девятью солнцами объединили силы и закричали: "Кровавая формация безбрежных просторов!" Из лба каждого практика школы безбрежных просторов вылетела капля крови, и они объединились в огромное кровавое море. Откуда поднялись яла гиганты? С яростным рёвом Ати и Полины пошли в атаку на семицветных марионеток. Разразившееся сражение потрясло всё звёздное небо. В ходе борьбы кровавой формации безбрежных просторов и семицветных марионеток во все стороны расходилась сильная рябь. Практически сразу семицветных марионеток оттеснили, их свечение потускнело. Континент бессмертного бога обладал чудовищной силой, но и школа безбрежных просторов являлась организацией, родившей трансцендентного практика. Сложно сказать, какую из двух сил ждала победу в этой войне. Пока Мэн Хао наблюдал за тем, как теснились имецветных марионеток, его глаза странно блестели. Приглядевшись к континенту Бессмертного Бога и их практикам, он задумался. Как вдруг раздался грохот, весь континент Бессмертного Бога задрожал. Горные вершины зашатались, а потом с треском оторвались от горы, взмыв в воздух. На них располагалось около миллиона сект. Поднятие в воздух такого количества организаций поражало. В следующую секунду была снята печать. Из гор оставшихся без вершин, которые служили неким вместительщиком, раздался множественный рев. Из миллиона гор в небо взмыли драконы. Исходящее от них давление могло внушить страх даже в самое храброе сердце, а от рева неба поменялось в цвете. Подняв ураганный ветер, драконы устремились к армии школы безбрежных просторов. Впечатляет. С блеском в глазах пробормотал Манхал. После короткого движения кисти старая ящерица бросилась в бой. Практически сразу она возникла над континентом Бессмертного Бога и превратилась во нечто похожее на искрящуюся рекозвёзд. Её яростный кровожадный рёв обрушился на огромных драконов подобно штормовой волне. В итоге драконы задрожали, сила драконов иё щитца оказалась равной, ни та, ни другая сила не могла одержать верх. Патриарх и ящерца в одиночку остановил армию драконов. Небо и земля, всё звёздное небо содрогались, сражение накалилось до предела. Практика в континенте бессмертного бога теснили солдаты школы безбрежных просторов, пока они не оказались практически у границ их родной земли. Поскольку старая ящерица остановила их драконов, они оказались перед лицом страшного кризиса. У континента бессмертного бога должны остаться еще тузы в рукаве, прошептал Манхал. С неизменным выражением лица он парил в звездном небе.